Александра вошла в чулан и еще раз внимательно огляделась по сторонам. С прошлого раза здесь ничего не изменилось, и спрятаться по-прежнему было негде. Диван, тумбочка, столик, стул, плакат на стене. Рок-музыкант на плакате криво усмехался в бороду. Должно быть, посмеивался над ней, над Александрой. Вот что ей больше всех нужно? Зачем она раскапывает чужие секреты? есть что, мало своих проблем? И тут Александра заметила странную вещь. Музыкант с плаката то ухмылялся, то становился серьезным и задумчивым. Как такое может быть? Глюки. Первое, что пришло в голову. Мало мне беседовать с академиком на портрете, так еще теперь музыкант ухмыляется. Александра внимательно пригляделась к плакату и поняла, в чем дело. Уголок плаката время от времени чуть заметно приподнимался, поэтому и казалось, что музыкант на нем усмехается. А колыхался плакат от сквозняка, и если входная дверь закрыта, значит, за этим плакатом есть щель, через которую проникает воздух. Александра еще не додумала свою мысль до конца, как уже осторожно приподняла край плаката. И действительно, в стене оказалась потайная фанерная дверца, вроде дверцы кухонного шкафа, закрыта на плоскую металлическую задвижку. Дверца была такого размера, что в нее вполне мог пролезть человек. Даже такой крупный и полноватый, как Митя. А раз он пролез, то и Александра тоже пролезет. Хоть у нее и лишний вес, а все же меньше, чем у мити Значит, у нее нет глюков и Митя не чародей, который может по своей воле исчезать и снова появляться. В этом старом доме много всяких секретов, тайников и скрытых проходов. И еще одна потайная дверь оказалась в Митином чулане. Он ее нашел и время от времени пользуется ею, чтобы незаметно для соседей покидать свою комнату. А вот для чего он это делает? Надо же! А Александра обратилась к нему за помощью. Ничего лучшего не придумала. Впрочем, с Геной он все же ей очень помог. А теперь мы и про него все выясним. Александра воровато оглянулась на дверь чулана, дернула движку и открыла потайную дверцу. За ней обнаружился темный и пыльный проход. Александра понимала, что очень рискует, но протиснулась внутрь и закрыла за собой дверцу. Видно, судьба у нее сегодня такая – ползать по узким и пыльным коридорчикам. Знала бы, надела тот вязаный жакет, который и так уже только на помойку годится. Задвижка с негромким щелчком закрылась. Александра оказалась в узком темном коридорчике, где пахло застарелой с лежавшейся пылью и еще чем-то. А когда Александра поняла, чем именно, первым ее побуждением было немедленно вернуться, потому что пахло здесь мышами. Александра тихонько ойкнула и попыталась открыть дверцу, чтобы вернуться в чулан, но дверца изнутри не открывалась, а снаружи закрылась на защелку. Так, что называется, приплыли. Как это говорится? Только дураки учатся на своих ошибках, умные люди предпочитают учиться на чужих. Стала быть, она, Александра, полная и законченная дура, если второй раз за день наступила на те же грабли. И если утром там, в каморке под лестницей, можно было докричаться до людей, наплевав на приличие и репутацию, то здесь, в темном подвале. александров вспомнил что раньше эта территория принадлежала финам и до войны в этом доме располагалась почта, а еще раньше могло находиться и что-то другое. Строили финны хорошо, добротно, и подвалы в домах делали глубокие и сухие. Вот именно, глубокие, так что хоть обкричись. Александра тут же подавила в себе первые ростки паники. Но ведь Митя как-то выходил через эту дверь. И тут Александру обуяло любопытство, такое сильное, что она забыла даже про мышей. Ей захотелось немедленно исследовать этот потайной проход, узнать, куда он ведет и какие еще тайны скрывает дом академика Сикорского. Она достала телефон, включила фонарик и осветила коридор. Он шел в обе стороны. Александра на мгновение задумалась и пошла налево. Там не так сильно пахло мышами. Коридор оказался не длинным всего несколько метров, и вскоре переходил в крутую каменную лестницу, уходящую вниз. «Интересно, куда ведет эта лестница?» – подумала Александра, освещая ступеньки. И ведь никто не сказал, что в этом доме есть подвал. Ну, может, Дарья и сама толком не знает. Дом-то большой. Спустившись на десять ступеней, она оказалась перед обшарпанной деревянной дверью, которую не колеблясь толкнула. Дверь, как ни страна, открылась, и Александра шагнула вперед. Она оказалась в просторном подвале с низким сводчатым потолком. Здесь было не так темно, как в узком пыльном проходе. Александра выключила телефонный фонарик и увидела, что солнечный свет пробивается сквозь несколько узких отверстий под потолком. Ну, ясно. Вентиляция. Александра огляделась. В углу стояли какие-то ржавые железные конструкции и лежали аккуратно сложенные шины от автомобиля. Притулились даже старая чугунная ванна в рыжих потеках и сломанный детский трехколесный велосипед. Словом, было ясно, что подвалом давно не пользовались. Но... Александра наклонила голову и увидела на пыльном полу цепочку следов от обуви большого размера. «Ага, у Мити раздолбанные кроссовки как раз подойдут. По бокам от этой вытоптанной дорожки пролегали какие-то полосы, как будто что-то тащили, причем не маленькое. Да что же Митька тут делает?» Александра прислушалась. Из другого конца обширного помещения донеслись какое-то шуршание, скрип, а потом голос митинг голос. Очень осторожно, на цыпочках, Александра стала краситься в том направлении, стараясь наступать в и в митин следы. Не то, чтобы она действовала, как индейский следопыт, просто надеялась не наступить на какую-нибудь гремучую железяку и не вляпаться ненароком в машинный помет. Она пересекла подвал без всяких происшествий и увидела, что один угол отгорожен импровизированной стенкой из картона. Материал был новый. «Значит, стенку сделали недавно». Александра подошла ближе и остановилась. От стенки несло жаром, а через щели виднелся свет. Двери не было. Нужно было просто отогнуть картон и войти в отгороженный закуток. И пока Александра раздумывала, нужно ли это делать, Митя высунул голову из-за картонной перегородки и, увидев ее, грустно сказал. «Ну вот, я так и знал. Женщины любопытны, как сороки». Все-таки выследила меня. И вовсе я не следила. Начала оправдываться Александра, но тут же осеклась. Слушай, ну ты ведешь себя странно. То появляешься, то исчезаешь. Вот пока тебя не было, никто этого не замечал. Запальчиво ответил митя А, ладно, заходи, никуда от тебя не деться. Александра хотела гордо повернуться и уйти, раз такое отношение. Но вспомнила, что обратно сама ни за что не вылезет и где-то тут непременно должен быть другой выход, так что ссориться с Митей ей сейчас было не с руки. Она с трудом протиснулась в щель между картонками и окаменела на месте. К стене подвала была пристроена большая клетка размером примерно полтора на полтора метра, а в клетке сидело самое настоящее чудовище – монстр из фильма «Ужасов», живой персонаж из парка юрского периода. У этого чудовища была большая лысая голова, переходящее в чешуйчатое морщинистое туловище, которое, в свою очередь, переходило в длинный мощный хвост. Еще у чудовища были четыре короткие лапы, заканчивающиеся крепкими желтоватыми когтями. Кожа серая с зеленоватым отливом. Чудовище сидело на куске сухого сучковатого дерева и смотрело на Александру неподвижным желтоватым глазом. «Кто это?» – голос у нее сел. Она хотела немедленно бежать, но ноги словно приросли к каменному полу это вася ответил митя с неподдельной нежностью а чудо юда заморская услышав свое имя высунула длинный раздвоенный язык и чуть переступила лапами вася александра прислонилась к картонной стенке, которая тотчас угрожающе прогнулась под ней тихо ты всполошился митя тут все кое как держится Некогда было нормальное жилье для Васи оборудовать. «А кто он, Вася?» Александра осмелилась взглянуть на чудовище в клетке. Оно придвинулось ближе и теперь смотрело прямо на Александру. Во взгляде его было что-то ужасно древнее, как будто смотрело оно из глубины веков. Александра почувствовала себя очень странно. Вроде бы она испытывала страх. Но вовсе не такой страх, когда открываешь буфет и видишь там мышь, спокойно поедающую печенье. Страх был древний, глубинный, и Александра ощутила себя в настоящей пещере в те доисторические времена, когда не было ни городов, ни машин, да и людей-то толком не было, а были вот эти монстры и косматые существа, одетые в шкуры и вооруженные палками. Александра будто шла по пещере в кромешной тьме и вдруг увидела впереди два зеленых огня. Она сразу поняла, что это глаза, хоть огни и не мигали, и на нее напал тот самый страх. Она остановилась и прижалась к стене, но стена от чего то была не холодной и каменной, а довольно гладкой на ощупь и относительно теплой. Тут Александра очнулась и вспомнила, что уже видела такие зеленые огни ночью, когда следила за Геной Раевским. Она потрясла головой и снова очутилась в подвале в отгороженном помещении с клеткой, где было очень жарко, потому что над клеткой горело множество лампочек. Кто, Вася, удивился Митя. А ты не узнала? Это же варан. Неужели ты никогда не видела варанов? А, -а, а, варан, протянула Александра неуверенно. Ну, видела, конечно, в зоопарке. И добавила про себя: "Век бы такое чудовище не видеть". Хорошо, что Митя в это время отвернулся, но у варана в глазах появилось что-то нехорошее. Неужели он обиделся? Правда, он красивый. Митя протянул руку и погладил это древнее чудовище по морщинистой спине. «Васенька, мальчик мой, ты не скучал тут?» «Знаю, что скучал, но что же делать? Раз карантин, папа не может часто к тебе приходить. Если тебя увидят, нас с тобой выгонят отсюда. И куда мы денемся?» «Жилья у нас сейчас нет, так что ты уж потерпи. Сейчас все скучают». Александра невольно усмехнулась, услышав нежные нотки в Митином голосе. И это Митя, который на все вопросы раньше отвечал однозначно и твердо, что ему пофигу. «Слушай, как же ты его сюда протащил?» спросила она с живейшим интересом. «Ой, не спрашивай. Натерпелись мы с Васей. Просто ужас!» Белла Юрьевна поставила твердо условие. «Никаких животных в доме!» «А мы Клаву пускаем». «Да и ладно, она не узнает. А с Васей что делать? Ему условия нужны. Свет, тепло. Вот я и оборудовал тут наскоро местечко. Электричество тут было. Только светильников побольше повесил, чтобы Вася не замерз. Включаю, когда прихожу. А ест он что, мышей Я его как-то ночью видела, выпалила Александра. Да нет, он на них только охотится. Из спортивного интереса. Мало ли, какие тут мыши могут быть. А Васе нужно здоровая, «Экологически чистая пища. Хотя, ну, купил я ему дорогого собачьего корма-мешок. Вроде ест. В конце концов, во время карантина у всех трудности. Все испытывают лишения». «Это точно», — согласилась Александра и подумала, что бы с ней стало, если бы ночью она увидела всего Васю, а не только глаза. «Слушай, я, конечно, понимаю, что ты его любишь, но неподготовленного человека ведь и удар хватить может» если его ночью увидеть. «А ты за кого нас принимаешь?» надулся Митя. «Вася умный, все понимает. Он прячется. Нам лишний шум не нужен. И насчет Сильвестра у нас с ним уговор. Вася его не трогает. Так что очень тебя прошу. Ты уж, пожалуйста, молчи про Васю. Мы хотим лето тут прожить, а осенью квартиру снимем». «Ладно, мне-то что?» согласилась Александра. «Только выход мне укажи». «А это туда!» Митя ткнул рукой куда-то влево и отвернулся, чтобы нежничать со своим вараном. Александра вздохнула, пошла в указанном направлении и вскоре обнаружила узенький коридорчик. Сколько же в этом доме тайных переходов и комнат! Коридор неожиданно уперся в глухую деревянную стену. Телефон усиленно предупреждал, чтобы немедленно зарядили батарею, поэтому стену Александра обследовала на ощупь. Нащупав с краю какой-то едва заметный шпенечек, она потянула за него. Раздался негромкий щелчок, и в стене перед ней образовалась щель. То есть стена оказалась очередной дверью. Ну, кто бы сомневался. Александра открыла ее пошире и оказалась во дворе, сбоку от дома. Она огляделась, закрыла за собой дверь и поняла, почему не замечала ее снаружи. Дверь сливалась с обшитой вагонкой стеной дома. Да. Как же много секретов хранить старый дом. Александра вышла из-за угла и хотела уже подойти к крыльцу, как вдруг увидела Пабло. Аргентинец направлялся к калитке, за спиной у него был зеленый рюкзак. Странно, ведь Дарья говорила, что он болен и не встает, что утомил ее требованиями внимания и заботы. Пабло и правда выглядел совсем больным. Лицо бледное, на лбу испарено, мешки под глазами, неуверенные движения. Куда это его понесло в таком состоянии? Ему нужно в кровати лежать, а не разгуливать по улицам. Ведь заметут же. Вон патрули полицейских ходят с собакой. Здесь, конечно, их гораздо меньше, чем в городе, но все же встречаются. А у него вид подозрительный. Задержат, документы спросят, и выяснится, что живет он здесь нелегально. Александра хотела было его окликнуть, но что-то ее удержало. В движениях Пабло В его поведении было что-то подозрительное. Интересно, куда он идет? И что у него в рюкзаке? Он что, решил Дашку бросить? Да нет, тогда одним рюкзаком не обошлось бы. Александра видела, с каким чемоданом он приехал. В общем, она решила, что все это очень подозрительно, и за Пабло непременно нужно проследить. Выждала минутку и тоже вышла за калитку. Пабло шел по тропинке, которая вела к станции по той самой тропинке, по которой Александра шла в магазин. Неужели он собрался в город? Явно неподходящий момент, особенно учитывая его состояние. Александра кралась позади Пабло, прячась за кустами и стараясь не попасться ему на глаза. Хорошо, что здесь росло много маленьких елочек, а то за голыми кустами не больно-то спрячешься. Дойдя до шоссе, Пабло остановился, огляделся по сторонам, словно кого-то высматривая, и взглянул на часы. В эту минуту на шоссе появился велосипедист в униформе известной фирмы по доставке еды в ярко-красном плаще с большим красным коробом за спиной. В последние недели таких курьеров повсюду появилось очень много. Лицо у него в духе времени было закрыто медицинской маской, тоже красного цвета. Пабло шагнул навстречу велосипедисту и в это время с другой стороны подъехал еще один в такой же красной униформе и с такой же красной маской на лице. Наконец, к двум первым присоединился третий велосипедист в красном. Эти курьеры от отчего-то напугали Александру. Было в них что-то зловещее, и она глубже отступила в елочке, чтобы ее не было видно со стороны шоссе. Трое в красном слезли с велосипедов и окружили Пабло, как стая волков. Тот, однако, совершенно не выглядел испуганным или удивленным. Его слов Александра не слышала, но, судя по жестам, он поздоровался с курьерами, как со старыми знакомыми, Курьеры ответили ему тем же. После обмена приветствиями Пабло скинул со спины рюкзак и протянул его одному из курьеров. Тот расстегнул его, вытащил голубое стеганое одеяло и осмотрел. Странно, Пабло назначил встречу этим троим, чтобы отдать им обычное одеяло? Тут Александра осознала, почему красные курьеры так испугали ее. Они напомнили ей рассказ Эдгара По «Маска красной смерти», особенно актуальной во время эпидемии. Ну и кроме того, сами курьеры выглядели как-то подозрительно. Вот отчего их трое. Встретились поболтать? Нашли то же время. Люди заказанную еду ждут, а они тут прохлаждаются. Курьер, которому Пабло передал одеяло, был явно чем-то недоволен. Он шагнул к аргентинцу, нарушив предписанную правилами карантина дистанцию, и что-то угрожающе повторил. На этот раз да до Александра донесся обрывок фразы. «Где остальное?» Пабло отшатнулся и стал что-то говорить, темпераментно размахивая руками. Судя по всему, он оправдывался. Но красных курьеров его слова явно не убедили. Они окружили Пабло еще теснее и вдруг стали бить. Один ударил в челюсть, второй в живот, третий под колено. Это получалось у них очень слажено они не мешали друг другу, каждый ждал своей очереди. Вот снова, первый по шее, второй в печень, третий опять в морду. Пабло не отбивался от них, только старался защитить руками лицо и голову. Первым побуждением Александры было выскочить из елочек и броситься на помощь несчастному аргентинцу, но она не поддалась этому благородному порыву, потому что тут же поняла, что ничем не сможет ему помочь. В том, как деловито и методично избивали его трое в красном, Не было торопливого азарта мелких хулиганов, которых может отпугнуть случайный прохожий. В их действиях чувствовалась сноровка и опыт профессионалов, и им ничего не стоило расправиться заодно и с Александрой. И тут она поняла, что нужно делать. Нужно как можно скорее бежать домой и привести сюда Дарью. Дашка темпераментная, пылка особо она налетит на этих курьеров, как дикая кошка, и спасет Пабло. Тем более, что это, как-никак, ее мужчина, так что ей и карты в руки. Александра Стремглав понеслась домой, взбежала на крыльцо и влетела в комнату, где обитали Дарья и Пабло. Не переведя дыхание, она прямо с порога завопила. «Дашка, скорее, выручай своего, его там бьют!» И только выпалив эту фразу, разглядела Дарью. Та, полностью одетая, лежала на диване и мирно спала. На столе стояла тарелка недоеденных макарон. Александра подбежала к ней и принялась трясти. «Просыпайся! Нашла время спать! Твоего Павлика бьют! Бежим скорее спасать его!» Но Дарья никак не просыпалась. Ее голова перекатывалась с плеча на плечо, как у тряпичной куклы. Глаза были плотно закрыты, но губе пал пузырек слюны. Александра огляделась и увидела на столе стакан с недопитым бледным чаем и открытую бутылку минеральной воды. Чай был какого-то странного цвета. Матэ, что ли? Она схватила бутылку и плеснула Дашке в лицо. Это отчасти подействовало. Дарья открыла глаза, уставилась на Александру мутным невидящим взглядом и пролепетала заплетающимся языком. «Чего? Тебе надо! Дай поспать!» «Просыпайся, там твоего Павлика бьют!» «Что? Павлика?» Дарья попыталась справиться с дремотой, но глаза ее слипались голова падала на грудь. «Павлик болеет, надо ему наличаю что Что-то здесь было не так. Не мог человек так крепко спать, да еще посреди дня. «Чаю!» — повторила Дарья и снова заснула. Александра взглянула на полупустой стакан, и вдруг картина прояснилась. Она вспомнила, как Пабло опасливо оглядывался на дом, прежде чем выйти за калитку. Все ясно. Ему непременно нужно было уйти из дома, чтобы встретиться с теми красными курьерами, но Дашка не отпустила бы его больного или увязалась бы за ним. И тогда он подсыпал ей в чай снотворное, дождался, когда оно подействует, и отправился на свою встречу. Ну да, чай мутный и пахнет противно. ну что Александра может сделать? Пускай он сам со своими проблемами разбирается. Она выглянула в окно и увидела входящего в калитку Пабло. Он выглядел еще хуже, чем прежде. Еле шел на подгибающихся ногах. Под глазом красовался огромный синяк, но он был жив. Видно, красные курьеры отпустили его, проведя акцию устрашения. Ладно, сами тут разбирайтесь. Пробормотала Александра и оставила Дашку в покое. Та тут же уронила голову на подушку и крепко заснула. Александра поспешила выйти из комнаты, чтобы не столкнуться с Пабло. Весь вечер она просидела у себя в комнате, чтобы не встречаться ни с кем из соседей. В сегодняшних событий оказалось для нее слишком много, хотелось отдохнуть. Александра, махнув рукой и на работу, и на фигуру, напилась чаю со сдогным печеньем и завалилась на диван с детективом Агаты Кристи. Когда в комнате наступили сумерки, она попробовала включить настольную лампу, но та не работала, как и предупреждала хозяйка. Внимательно ее обследовав, Александра выяснила, что западает кнопка включения. Усмехнувшись, при помощи пилочки для ногтей она отвинтила основание лампы и осмотрела кнопку изнутри. Просто отошел контакт. Всего и дел-то. Через несколько минут лампа освещала кабинет уютным зеленоватым светом. Действие в детективе неторопливо шло к логической развязке. Хозяйский плед был теплым. Ночной воздух из окна пах свежей землей и набухающими почками. Время пролетело незаметно. Никто не совался к Александре ни по делу, ни просто поболтать. Даже академик на портрете тихо дремал. Мастер Вайсберг вошел в церковь, истово перекрестился. Медленно пошел по правому нефу и вдруг остановился. Взгляд его приковало изображение на стене капеллы, которое он видел уже много раз, но не обращал на него внимания. Изображение было потускневшим от времени, но от этого казалось еще более живым. На стене капелла была нарисована сцена Страшного Суда. Праведники с просветленными, чистыми лицами шли направо к цветущим садам рая. Казалось, можно было уловить даже благоухание этих садов, сливающиеся с ароматом церковного воска и ладана. Грешники же, с уродливыми лицами, перекошенными страданием и грехом, плелись налево, туда, где их ждали пылающие костры и кипящие котлы ада, туда, где их встречали разнообразные демоны и чудовища. У одного из этих прислужников сатаны было бледное лицо с крючковатым носом и маленькими, близкопосаженными, полными злобы глазами. Удивительно знакомое лицо. Лицо господина Якоби. Мастеру показалось, что готические своды церкви навалились на него всем своим весом. Он почувствовал на лице жар адского пламени, услышал мерзкий хохот и крики невыносимой боли. В это время за спиной у него послышался голос священника. «Тебя что-то беспокоит, сын мой? Не хочешь ли ты исповедаться, покаяться в своих грехах?» «Не сейчас, святой отец», – проговорил мастер Вайсберг дрожащим голосом и поспешно покинул церковь. Вернувшись домой, мастер Вайсберг долго не мог успокоиться. Наконец он прибег к испытанному средству, к работе. Он занялся механизмом тех часов, которые пытался починить уже третий месяц. И тут за дверью снова раздались шаги. Дверь распахнулась, и возникла нелепая, меченая оспой физиономия фрица. «Ну, что еще?» «Так что, хозяин, там еще кое-кто?» «Я же велел тебе никого не впускать, особенно кредиторов». «Но там не кредитор. Там эта красивая фрау из дома напротив церкви». Мастер Генрих поднял взгляд на слугу, терпеливо вздохнул и проговорил полным смирением голосом. «Ты хочешь сказать, что пришла фрау Доппельганс, жена торговца тканями?» «А она самая хозяин!» «Что ж ты сразу не сказал?» «Так я не успел, хозяин!» Фрау Доппельганс богатая женщина и потенциальная заказчица. Это то, что ему сейчас нужно. Это то, что может спасти его от Гера якобе «Проси!» Мастер Генрих вынул из глаза увеличительное стекло, убрал в ящик конторки инструменты, надел приличный, подходящий к случаю камзо, и нацепил пудренный парик. Дверь мастерской открылась, и влетела госпожа Доппельганс. Несмотря на излишнюю полноту и наличие второго и даже третьего подбородка, дама была живой и подвижной. Ее паричок был аккуратно завид и напудрен, на щеке красовалась кокетливая мушка, высокой грудь взволнованно вздымалась. «Приветствую вас, фрау Доппельганс!» проговорил мастер, поднимаясь навстречу. «Какая счастливая звезда привела вас в мой скромный дом!» счастливая госпожа допельганс захлопала длинными светлыми ресницами из под которых она казалась похожа на мечтательную корову напротив мастер вайсберг я самая несчастная женщина во всем нюрнберге о боже мастер изобразил сочувствие и приложил руки к сердцу я потрясен я просто не могу поверить своим ушам что с вами случилось какое несчастье слава богу пока никакого Но случится, непременно случится, если вы мне не поможете. Я буду рад помочь вам всем, что в моих силах. Но для начала расскажите мне, что вас так расстроило. И присядьте, прошу, у вас такой утомленный вид». Фрау Допельганс опустилась на обитый шелком диванчик с золочеными ножками, который мастер держал в мастерской именно для таких случаев, обмахнулась веером из перламутровых пластинок и, наконец, заговорила, доверительно понизив голос. «Вы знаете, конечно, председателя нашего магистрата». «Кто же не знает господина советника Гейзенбахера? Достойнейший человек!» «Редкостный болван между нами и урод. Но это в данный момент не важно. А важно то, что у него на следующей неделе день рождения. Ему исполняется 50 лет». Непременно поздравить его». Доставьте не в поздравлениях дело» а в чем же тогда благородная фрау в подарке мастер вайсберг в подарке в подарке именно все видные граждане нашего города готовят подарки Геру гейзенбахеру герштраух виноторговец приготовил для него несколько ящиков лучшего бургундского вина гервизентальль торговец с картинами привез из италии картину самого рафаэля и мой муж тоже не должен ударить в грязь лицом От того, какой он сделает подарок, зависит многое. Зависит его благополучие, наше благополучие. И почему вы, любезная фрау, обратились именно ко мне? Чем я, скромный часовых дел мастер, могу вам помочь? Можете, очень даже можете, Герр Вайсберг. Вы можете сделать для него часы? Разве обычные часы могут сравниться с бургундским вином или с итальянской картиной? Обычные часы не могут, но кто говорит об обычных часах? Я для того и пришла к вам, именно к вам, что знаю, вы способны сотворить настоящее чудо. Я знаю, что вы сделали для господина Штакенштукера часы в виде трехмачтового корабля с матросами и пассажирами. Я своими глазами видела те часы, которые заказал вам епископ. Из них каждый час выходит фарфоровый монах и осеняет всех крестным знамением. Видела я и те чудесные часы, которые вы изготовили по заказу господина фон Дамрау в виде увешанного плодами дерева, на ветвях которого сидят птицы. Вот и сейчас. Сделайте для господина бургомистра какую-нибудь диковину. Успею ли я? Осталось совсем немного времени. А вы уж постарайтесь, мастер Вайсберг. Вы уж постарайтесь. От этого многое. Очень многое зависит. А я, то есть мой муж, То есть мы с моим мужем не поскупимся. Мы заплатим вам за работу 250 талеров «250?» – мастер поперхнулся. «Не ослышался ли он? Такая сумма». «Да, 250 полновесных талеров Но только уж вы постарайтесь. Это должны быть особенные часы. И они должны быть готовы к сроку». «Я сделаю все, что возможно, любезная госпожа. Я вас не подведу». Ни за что не подведу. Я на вас надеюсь. И я принесла вам аванс, чтобы вы не сомневались в наших намерениях и сразу же принялись за работу. Фрау Доппельганс вскочила, положила на конторку мастера туго набитый кошелек и стремительно вылетела, оставив после себя пряный аромат духов. Мастер пересчитал деньги. В кошельке было 50 талеров Если ему заплатят еще 200, он сможет рассчитаться с Гером Якоби. А это значит, что он сможет расторгнуть ужасный договор. Договор, подписанный кровью. Но для этого нужно сделать необыкновенные часы. И сделать всего за неделю. Это просто нереально. Зачем он согласился взять этот заказ? Впрочем, понятно зачем. Этот заказ может спасти его от нищеты, от разорения. Никита Сергеевич вышел на балкон, сел в кресло. Взял бинокль и навел его на соседний участок. Утреннее солнце золотило верхушки сосен. Зяблик пропел свою незамысловатую радостную песенку. Жизнь продолжалась, невзирая на несчастье и страхи отдельных людей и всего человечества. Никита Сергеевич тяжело вздохнул. Он не мог наслаждаться красотой этого утра, потому что его душа была выжжена, опустошена, как поле сражения. В ней осталось место только для ненависти. Только месть придавала его жизни смысл. Он вспомнил евангельские слова «Мне отмщение и ас воздам». Священное Писание учит. Не давай гневу места в своей душе, не вставай на пути высшего промысла, Бог отомстит за твои обиды. Но он, Никита Сергеевич, всего лишь человек, и он не может простить того, кто отнял у него весь смысл его жизни, весь ее свет. Он не может доверить свою месть никому. В доме его бывшего зятя Олега Северова открылась дверь. На крыльцо вышли два человека с каким-то устройством, похожим на черный металлический чемодан. Огляделись по сторонам. Один из них приладил к черному чемодану антенну и направил ее на ворота. «Что это они делают?» проговорил Никита Сергеевич, подкручивая колесико-бинокли, чтобы лучше рассмотреть детали. В это время за его спиной послышались шаги. Никита Сергеевич вздрогнул и обернулся. Рядом с ним на балконе стоял молодой мужчина со светлыми прозрачными глазами и неаккуратно подстриженной бородкой. Новый обитатель Белочкиного дома. Никита Сергеевич вспомнил, как его зовут. Сергей Фомин. «Что вы здесь делаете, молодой человек?» Раздраженным голосом проговорил старик. «Уходите с моего балкона, я вас не приглашала». «Вот что вы здесь делаете?» переспросил Фомин. «Уходите с балкона» если не хотите попасть в историю. «Что вы себе позволяете?» вспыхнул Никита Сергеевич. «Я у себя дома и делаю, что хочу, а вы вламываетесь ко мне и распоряжаетесь. По какому праву?» «Я просто хочу избавить вас от неприятностей, от очень серьезных неприятностей. Делайте, что я сказал. Немедленно уходите с балкона, пока вас не заметили». «Никита Сергеевич, делайте то, что он говорит». На балконе появилась девушка, которую все в доме знали под именем Маргарита. Впрочем, сам Никита Сергеевич называл ее так же, чтобы не проговориться при людях, хотя ему и было трудно называть постороннего человека именем дочери. «Что?» – старик взглянул на нее с удивлением и возмущением. «И ты, Брут? И вы, Маргарита? Мне казалось, что вы на моей стороне. Я не ждал от вас такого предательства». «Я на вашей стороне», – тихо проговорила Рита. «И именно поэтому говорю. Делайте, что он сказал». «Да кто он такой?» – раздраженно выпалил Никита Сергеевич. «Почему я должен ему подчиняться?» «Он сотрудник серьезной организации и находится здесь по долгу службы. И хватит уже припираться. Уйдем, наконец, с балкона. Здесь не самое подходящее место». «Но я хочу понять». «Пойдемте в комнату. Лучше поговорим там, где нам никто не помешает. И не кричите на меня, не привлекайте внимания и спрячьте, наконец, это». Рита буквально вырвала у него из рук бинокль. Никита Сергеевич неохотно поднялся с кресла, бормоча себе под нос что-то неодобрительное. Прошел в комнату и, повернувшись к Маргарите, гневно проговорил. «Вы обманули мое доверие. Я на вас положился, поверил вам, а вы меня предали». «Я, наконец, платил вам и весьма приличные деньги. И вот интересно, что скажет ваше начальство, когда узнает?» «Оно не узнает», — сказал Фомин таким тоном, что старик замолчал, будто натолкнувшись на невидимую преграду. «Вы не правы», — возразила девушка. «Я работаю на вас, как и прежде. Просто сейчас нам лучше отступить в сторону. Сейчас тут проходит очень серьезная операция, и мы не должны ей мешать». «Кроме всего прочего, при моей работе нельзя ссориться со спецслужбами. Они могут просто лишить меня лицензии, и тогда мое начальство будет очень и очень недовольно, и я точно потеряю работу». «Вас, конечно, только это волнует», – желчно проговорил старик. «И это в том числе. Спецслужбы могут мне помешать в работе, а могут и помочь». «Знаю я эти службы», – старик пошел в разнос. «Где они были?» когда моя дочь и внучка погибли. Точнее, когда Северов их убил. Я ознакомился с тем делом. У них не было никаких улик, никаких доказательств». Фомин опустил глаза. «Но это совершенно другое ведомство. Наша контора не имеет к этому отношения. И прошу вас, не ставьте мне палки в колеса. В конце концов, это просто опасно. Вы знаете, что сейчас делают те люди на соседнем участке?» «Понятия не имею», – проворчал Никита Сергеевич. «Возятся с каким-то устройством». «Они проверяют дом и участок, хотят убедиться, что на нем нет никаких посторонних электронных устройств, нет того, что называют жучками. При этом они проверяют весь периметр, и если увидят человека с биноклем на балконе соседнего дома, это им может очень не понравиться. И уж во всяком случае это их насторожит» а вот этого я никак не могу допустить. «А вы-то что здесь делаете?» Фомин переглянулся с Маргаритой. Та пожала плечами. «Надеюсь, вы понимаете, что я не могу вам все рассказать. Это секретная операция, но в общих чертах. По нашим сведениям, сегодня в доме Северова должна произойти очень важная встреча. Встретятся два человека. Впрочем, вам лучше ничего об этом не знать». «Ну, конечно!» – с раздражением воскликнул Никита Сергеевич. «Вам лишь бы никто ничего не знал!» «Еще раз повторю, вам действительно лучше об этом не знать и уж во всяком случае не показываться сегодня на балконе. В целях вашей же безопасности!» Фомин строго и внимательно взглянул на старика, потом перевел глаза на девушку. «Я могу на вас положиться?» «Можете», – кивнула та. Фомин вышел из комнаты. Едва дверь за ним закрылась, Никита Сергеевич снова ожог Маргариту взглядом. «Я вам доверял. Наверное, зря». «Ничего не зря», – Маргарита выдержала его взгляд. «Я еще раз говорю вам, при моей работе очень важно поддерживать хорошие отношения с влиятельными службами. Слышал уже. И не только потому, что они могут запретить или помешать мне работать». Через эти контакты я смогла узнать то, что поможет вам осуществить свои планы. Вы это серьезно? Еще как серьезно. Маргарита тяжело вздохнула. Хотя я предпочла бы, чтобы вы эти планы изменили. Это слишком опасно и чревато серьезными последствиями. Мы об этом уже говорили. Я нанял вас не для того, чтобы вы читали мне мораль или давали уроки техники безопасности. Говорите, что вам удалось узнать. «Ладно, раз уж вы настаиваете...» Она достала из шкафа небольшой чемодан и открыла его. В чемодане лежал белый защитный комбинезон. «Слушайте внимательно и не принимайте все сразу в штыки. И, Бога ради, говорите потише. И не выходите на балкон, и вообще сидите в комнате, как будто вы больны, так все про вас забудут». Старик поморщился, но подчинился ее требованиям. Кухарка Северова Марья Степановна возвращалась из магазина. В этот день водитель Виктор привез почти все нужные продукты, и по-хорошему можно было в магазин не ходить. Но Марья Степановна решила туда наведаться, чтобы пообщаться с Люсей, узнать все местные новости и сплетни, а также Люсина авторитетное мнение о происходящем в мире, в стране и, в частности, в поселке Мухино. Конечно, по нынешним временам нужен был и формальный повод для вылазки во внешний мир, который с недавних пор называли колоритным словом «наружи», и найти такой повод было нетрудно. Марья Степановна убедила себя и хозяйскую охрану, что ей непременно нужно купить свежего хлеба и такой же свежей зелени. Впрочем, охранникам было по барабану, куда и зачем выходит кухарка. Они привыкли к Марье Степановне, как привыкают к предметам обстановки или к постоянной смене времени суток, и не обращали на нее внимания. Марья Степановна прошла от магазина вдоль путей, свернула по тропинке к знакомой калитке и нажала на кнопку. Дежурный охранник взглянул в монитор, увидел знакомую приземистую фигуру и, не задавая кухарке никаких вопросов, открыл электронный замок, после чего его внимание переключилось на экран телевизора, по которому показывали архивную запись исторического футбольного матча между командами Аргентины и Ямайки. Марья Степановна толкнула калитку шагнула вперед и хотела уже закрыть ее за собой. Как из кустов возле забора появилась сгорбленная фигура, оттолкнула испуганную женщину и проскользнула на охраняемую территорию. мария Степановна охнула, отшатнулась и воронила сумку с хлебом и зеленью. Посторонняя фигура оказалась мужчиной самого сомнительного вида и явно выпившим. Обойдя Марью Степановну по широкой дуге, он быстрыми, хоть и заплетающимися шагами вышел на середину участка, и остановился, покачиваясь и безуспешно пытаясь восстановить утраченное равновесие. мария Степановна, подобно большинству русских женщин среднего возраста, с сочувствием и жалостью относилась к пьяным, поэтому обратилась к незнакомцу. «Мужчина, уходил бы ты отсюда скорее, а то тебе здешние орлы так накостыляют. Вошел на своих двоих, а уйдешь ползком, и то, если сможешь». Теперь она смогла внимательнее рассмотреть незнакомца. Он был, на удивление, грязный. На спутанных сальных волосах с трудом удерживалась мятая кепочка неопределенного цвета. Лицо тут и там украшали пятна зеленки и на шлепке пластыря. Однако в его внешности было что-то смутно знакомое. Тем временем дежурный охранник боковым зрением уловил на участке какой-то непорядок, оторвался от исторического матча и снова взглянул в монитор охранной системы. Увидев на вверенной территории постороннего, причем явно подозрительного, Он крикнул в переговорное устройство. «Пятый, седьмой, это третий. У нас проникновение. У нас нарушение периметра». Двое его коллег, отзывавшиеся на незамысловатые позывные, неохотно оторвались от увлекательной компьютерной игры. «Чего там случилось, лёха спросил пятый, лениво потягиваясь. «Какой-то козел на участок пролез». Перевел третий на человеческий язык. «Разберитесь с ним». Марья Степановна еще раз попыталась уберечь незнакомца от неприятностей. «Говорят тебе, уходи скорее, а то они тебе все кости переломают. С ними шутки плохи Мужчина не реагировал на ее слова. Он только бессмысленно мычал и размахивал руками. Тут из служебной пристройки выбежали двое охранников. На ходу, натягивая черные форменные куртки, они спешили к месту преступления, предвкушая какое-никакое развлечение, нарушившее скуку ежедневного дежурства. Они уже приближались к нарушителю, собираясь отработать на нем приемы рукопашного боя. Как вдруг тот, не дожидаясь начала потасовки, упал на землю. Охранники удивленно переглянулись, сделали еще несколько шагов и остановились, как вкопанные. Потому что с нарушителем происходило что-то странное. Даже более чем странное. Он начал дергаться, его руки-ноги тряслись, лицо перекосило мучительное судорога, а изо рта выступила обильная пена, густо окрашенная кровью. Кровь потекла также из носа и ушей. Кроме того, с лица незнакомца отлепились кусочки пластыря, под которыми обнаружились жуткие, отвратительные язвы. «Чего это с ним, Костян?» – проговорил тихим, неуверенным голосом тот охранник, который обычно отзывался на позывной пятый «А хрен его знает!» – произнес седьмой, отступая на пару шагов и прячаясь за спиной напарника. «Надо его... того... выкинуть отсюда». «Выкинуть? Ну, вот ты и выкидывай. Флаг тебе в руки, барабан на шею, а я к нему и близко не подойду». «Ты, значит, не подойдёшь, а я должен? С какой то интересной радости?» «Ну, ты же у нас вроде старший. По крайней мере, ты мне так всегда говорил, когда мы решали, кому идти за пивом». «Нифига! Сегодня старший по смене Лёха. Пускай он и принимает решение». Седьмой поднес к губам переговорное устройство и проговорил в него запинающимся голосом. «Третий! Третий! Вызывает седьмой!» «Что тебе?» Дежурный удивленно глядел в монитор, не понимая причину растерянности своих коллег. Он не видел мелких деталей, заметил только, что ребята стоят возле валяющегося на земле нарушителя и не подходят ближе. «Я вам сказал, разберитесь, чего же вы ждете? Не дай бог шеф увидит, что у нас бардак!» «Третий!» повысил голос седьмой. «Ты чем орать? Лучше подойди и посмотри сам». «Чего это я должен подходить?» проворчал дежурный. «Я не имею права пост покидать». «А ты все-таки подойди. Ничего с твоим постом за минуту не случится». По голосу коллеги дежурный понял, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Он вышел во двор, подошел к своим коллегам, взглянул на нарушителя и с трудом преодолел рвотный позыв. За прошедшие несколько минут нарушитель стал еще колоритнее он был весь залит кровью и чем-то еще отвратительно зеленоватым кроме того хрипло дышал и страшно скалился мать честная что вы с ним сделали ты чего лёха шутишь да мы к нему и близко не подходили а тогда что это с ним а кто его знает наверное болезнь какая-то. то что еще за болезнь я такого никогда не видел много ты видел и все-таки «Что это с ним?» «Вопрос неправильный», — проговорил третий, взяв, наконец, себя в руки. «Что с ним? Дело десятое. И нас это не касается. А вот что с ним теперь делать?» «Надо позвать этого. Аладдина». Охранники огляделись в поисках гастарбайтера Аладдина, который работал дворником и садовником, а также использовался на всяких грязных и неприятных работах. Но аладин который застал гражданскую войну в Таджикистане, Обладал хорошо развитым чувством опасности и умел прекрасно сливаться с пейзажем и делаться совершенно невидимым. Вот и сегодня при появлении странного незнакомца он почувствовал опасность и спрятался. Черт, когда он нужен, его никогда нет. За что мы ему вообще деньги платим? Вопрос был риторический. Деньги Аладину платили не охранники, а владелец дома и участка. И в отличие от охранников, Аладин свою небольшую зарплату вполне отрабатывал. Теперь его ни за что не найдешь. Тоскливо протянул третий, он же Леха. Что же делать? не иначе придется звать Палыча. Он начальник, пускай и решает. Третий тяжело вздохнул. Начальник, конечно, устроит им выволочку. И в первую очередь ему, как старшему смены. Но другого выхода просто не было. Третий еще раз тяжело вздохнул. Тоскливо взглянул на переговорное устройство. Откашлялся и проговорил. Палыч! «Тут такое дело!» Начальник охраны в это время находился в своей комнате и был поглощен интересным разговором на сайте знакомств. Дело уже шло к свиданию в оффлайне Услышав вызов, он неохотно оторвался от этого разговора и недовольно рявкнул. «Ну, чего тебе?» «Палыч, тут этот... Как его? Инцидент!» «Какой еще инцидент? Я занят вообще-то! Ты что, сам разобраться не можешь? Ты же старший по смене!» «Палыч, ты бы сам поглядел. Тут к нам какой-то козел влез». «Вы чего, совсем обалдели? Сами его не можете вышвырнуть? С такой ерундой без меня не можете справиться? За что я вам, спрашивается, деньги плачу?» Деньги им платил не он, и подчиненный это отлично знал. Но спорить, разумеется, не стал. Себе дороже. «Палыч, тут красный кот». «Чего? Чего ты несешь-то? Какой еще красный?» «Говорю» оглядел бы сам. Что-то в голосе подчиненного заставило начальника охраны насторожиться. В конце концов, основная ответственность за безопасность объекта лежала на нем. К тому же сегодня ожидалась очень важная встреча. Поэтому начальник охраны неохотно покинул свою комнату и вышел во двор. При виде неизвестного, который, судя по всему, доживал последние минуты, Палыч цветисто выругался и огляделся по сторонам. «Аладина нет», – быстро проговорил третий, сообразив, кого ищет начальник. «Понятно!» – многообещающим тоном протянул Палыч. «Кто его пропустил на объект?» «Он с этой, с Марьей Степановной просочился. Она из магазина шла, и он с ней зашел». «Вот блин!» – тоскливо выдохнул Палыч. В это время за воротами раздался резкий, требовательный автомобильный сигнал. «Кого еще черти принесли?» – прохрипел Палыч. Идти в дежурное помещение, где находились мониторы охранной системы, было некогда, поэтому он подошел к воротам и посмотрел в обычный глазок. Перед воротами стоял белый микроавтобус с красным крестом. Около него переминался с ноги на ногу человек в белом комбинезоне с респиратором на лице, похожий на инопланетянина или астронавта из малобюджетного фильма. — Чего надо? — с ненавистью процедил Палычу микрофон. — Откройте. Эпидем-контроль. Отозвался человек в респираторе ненатуральным квакающим голосом. «Не открою. У нас все в порядке. Все здоровы!» Отрезал Палыч неприязненно. «Не в порядке!» – проквакал инопланетянин. «По нашим сведениям, к вам проник носитель особо опасного заболевания!» «По каким еще сведениям?» – огрызнулся Палыч и покосился на своих подчиненных. «Не они ли с дуру позвонили в эту службу?» подчиненные красноречивыми жестами показали, что они тут совершенно ни при чем. «Открывайте», — повторил инопланетянин. «Не открою», — рявкнул Палыч. «Без хозяина не имею права. И вообще, у вас ордера нет». «Какого еще ордера? Эпидемическая угроза. Нам никакой ордер не нужен». «Не открою и все». «Ах, не откроешь!» Инопланетянин повернулся к микроавтобусу и проквакал. «Сельдереев, «Срочно вызывай восковую поддержку. У нас здесь очаг заражения, и потенциально зараженные оказывают сопротивление. Пусть на всякий случай отправят тяжелую бронетехнику, может, придется ворота снести или стену сломать». В автобусе что-то заквакали. Палыч тяжело вздохнул, тоскливо оглядел свою небольшую армию и проговорил с ненавистью. «Ладно, черт с вами, сейчас открою. Не надо никого вызывать и ничего ломать». Ворота разъехались. Микроавтобус въехал во двор, и из него высыпались несколько человек в таких же, как на первом белых комбинезонах и респираторах. Двое подскочили к лежащему на земле незнакомцу, положили его на носилки и закатили в заднюю дверь машины. Остальные окружили охранников. «Кто вступал в контакт с носителем вируса?» – проквакал главный. «Никто не вступал», – отрезал Палыч. «Он как вошел, так и повалился. Мы к нему не прикасались». «Сами видите, какой он. Кому охота с таким вступать в контакт?» «Тем не менее, вы все находились на близком расстоянии. Значит, являетесь потенциальными носителями». «Вот хрень!» – простонал третий. «И что теперь?» – сквозь зубы осведомился Палыч. «Теперь вас предварительно обработают специальным составом. Далее до особого распоряжения вы не имеете права покидать территорию объекта». «В ближайшее время к вам приедет спецбригада, которая проведет все необходимые мероприятия». «Вот хрень!» — повторил третий. Двое людей в респираторах принесли из микроавтобуса белый баллон с распылителем и принялись поливать охранников какой-то пахучей дрянью. Те кашляли, переглядывались, но терпели. Тем временем еще двое с таким же баллоном обходили весь участок, брызгая вокруг себя». Начали они с того места, где лежал носитель заразы, но этим не ограничились. «Эй, куда это они?» – проговорил Палыч, когда пришельцы завернулись за угол дома. «Этот носитель никуда не ходил. Он как вошел в ворота, так и упал». «Это не играет роли», – проквакал инопланетянин. «Вирус, носителем которого он является, обладает очень высокой летальностью и вирулентностью». «Чего?» «Может улететь далеко от своего носителя», — хмуро пояснил эпидемиолог. «Вот хрень!» — снова повторил третий. «Похоже, других слов у него не осталось». «Больше никто с ним не контактировал?» «Никто!» «Как же? А Марья Степановна?» — подал голос третий. Палыч обжег его взглядом, но ничего не сказал. «Кто такая Марья Степановна?» — строго осведомился инопланетянин. «Кухарка наша!» Нехотя процедил Палыч. «Где она?» «На кухне. Я вас провожу». «Стойте на месте. Вас еще не до конца обработали. Мы сами ее найдем». Два человека в белых комбинезонах вошли в дом. Палыч проводил их тоскливым взглядом. Прошло еще несколько минут. Баллона погрузили в микроавтобус. Люди в комбинезонах один за другим также вернулись в него. Их начальник, прежде чем удалиться, громко проквакал. «Если у вас в ближайшие сутки проявятся какие-нибудь симптомы болезни, непременно звоните в скорую помощь. Они переадресуют звонок к нам». «А какие симптомы?» – испуганно осведомился третий. «Когда они появятся, а вы поймете», – пообещал инопланетянин и сел в микроавтобус. Автобус негромко рыкнул мотором и исчез за воротами. Палыч проводил его злобным взглядом, а затем повернулся к своей команде. Все. «Цирк окончен. Все приступают к службе по обычному распорядку. И чтобы сегодняшнее происшествие больше никто не вспоминал». «Какое происшествие?»